Глава 40 Догадки. Я находился в ящике из-под сукна, который стоял рядом с ящиком из-под галет. Я выбрал первый ящик отправной точкой для моего туннеля. Вы думаете, что я, забравшись в него, сразу приступил к работе? Нет. Я долго лежал, не шевелясь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 Однако ни число ящиков, ни расстояние до палубы не беспокоило меня так сильно, как характер товаров, заключавшихся в этих ящиках. Вот мысль, которая занимала меня все больше, потому что трудности могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какие материалы придется убирать с пути. Некоторые товары, будучи распакованы, увеличиваются в объеме, и если я не сумею их уплотнить –